Глава вторая. Станислав Модестович. Затеянный вами в Талидо комедийный спектакль вполне убедил меня в том, что с годами, да еще с какими годами, о новоявленный Мафусаил, вы не утратили способность к трюкачеству. Однако и я, надеюсь, сумел вам напомнить своей проницательностью тех ваших редких партнеров, которые смело хватали вас, кто за рыжую спаньелку, кто за турецкий нос, ах, чего только не было в страдавние времена в магазинчике Мельпомена на Арсенальной, распознав вас по какому-нибудь немыслимому, виртуозно исполненному абриколю генерала от бильярда. Этот праздничный буфонадный чин, пожалованный вам на рождественском маскараде атаманом Самсоновым, да жалкие Дашенькины украшения, соблазнившие вас в минуту отчаяния, вот все, чем вы обладали, в тот незапамятный день, когда вы отплыли на баркасе Орфей, осторожно примазавшись к молчаливому обществу удрученных Деникинских офицеров от берегов Отечества. Но были, конечно, и дерзкие замыслы, были мистификаторские способности, и был необычайно подвижный восприимчивый ум, который вам весьма пригодился, когда вы неожиданно сделались настойчивым посетителем довольно непривычных для вас заведений, Я представляю, как вас раздражала сухая, скрипучая тишина солидных библиотек. Представляю, как вы тосковали в дремотных сумрачных залах позычным голосам расторопных маркеров по ободрительному цоканью крепеньких славной работы Фрейбера бильярдных шаров, не сомневаясь, что они еще долго, вместе с кудесниками Кие, творившими чудеса на лазурном сукне, вместе с прожорливыми лузами, хищно заглатывавшими губастыми рыбьими ртами увесистую добычу и прочими дивно преображенными, любезными вашему сердцу предметами, навещали вас в зыбких дневных сновидениях, служивших вам сладостными привалами в вашем упорном проходе сквозь кряжестые фолианты, туманные брошюрки, хрипкие журнальчики. О, до чего же они изнуряли вас все эти трактаты, заметки, записки, исполненные назойливых примечаний, дотошных комментариев, настырных приложений. Одолеть их было гораздо сложнее, чем положить в дальний угол отменным клапштосом упрямого красавца, но вы не сдавались, ибо для осуществления ваших замыслов вам мало было приноровиться к степенной походке ученого мужа, Мало было усвоить затейливые обороты речи и обзавестись впечатляющими на сей раз настоящими и пожизненными стрельчатыми усами. Вам нужно было еще вникнуть, и притом основательно, в кое-какие филологические тонкости, в кое-какие лингвистические теории, полистать труды почтенных географов, очерки ветреных путешественников, чинные сочинения историков, словом, «вам пришлось потрудиться», «Пришлось проделать большую работу, оказавшуюся, впрочем, вам по плечу, лишь благодаря мошенническому таланту, прежде чем Гималайское королевство Савитар, выдуманное вами, по всей вероятности, еще на баркасе Орфеи в часы тошнотворной качки на пепельных черноморских волнах, покорно перенявших цвет декабрьского ненастия, обрело в подражании реальности устойчивые очертания» качество чуждое и малодоступное подвижным фантомам и зыбким вымыслам, но столь необходимое им для вожделенного выживания в условиях враждебной достоверности, прежде чем свитарские тексты, будто бы обнаруженные на некоем высокогорном плато в суровых западных Гималаях, где ваше расчетливое воображение поместило мифический свитар «Тайное государство Браминов», стали вполне внушительным, вполне реально подобным предметом ваших будничных и неспешных исследований, а равно и предметом искуснейших, кропотливых, как простодушно считает журнальчик Language Arts, переводов на русский, немецкий, английский. Боже правый, неужто и в самом деле можно кого-нибудь убедить, что эти бессвязные тексты нарочно испещренные для пущей невнятности таинственными лакунами, были созданы учеными-королями и многомудрыми жрецами Савитара, возникшего еще до рождения Гаутамы и внезапно исчезнувшего в первом веке по Рождестве Христовом. И прежде чем просочилась, проникла в область всяческой несомненности, получив надежное гражданство привередливых энциклопедий «Ваше самое главное», И самая вдохновенная выдумка «Язык Гаятрия», на котором были написаны, пишутся и сейчас, быть может, в особнячке на «Скайлайн» в декоре, савитарские тексты. Уж ему-то вы, несомненно, обязаны всеми мыслимыми и немыслимыми почестями этому таинственному, дремучему и фантастически непостижимому языку, который, однако, ж вам удалось постигнуть, и который... Судя по вашим, то величаво немногословным, то нахально трескучим статейкам является языком удивительно сложным, причудливо прихотливым и по сию пору никому недоступным, кроме доктора Казина, разумеется. Кроме некоторых его ассистентов, да пестрой разноязыкой шайки его лукавых учеников, предусмотрительно рассеянных им по всему свету и теперь уж не менее именитых, чем их седовласый патрон, некогда заприметивший в них родственные способности и безжалостно отучивший их от мелкого и трусливого шарлатанства, сулившего им в лучшем случае унылые годы безвестного лекторства. Впрочем, никто из них не профессор делийского университета доктор Абхай Бхатнагар, в чью осанку лубочного мудреца-пандита руки, скрещенные на груди горделиво неподвижная голова в челме – Вы, вероятно, вложили немало нервического труда на ваших особенных театральных уроках, а он, между тем, да будет вам известно, позволил себе воровато вихляться на манер базарного балагура-факира, гастролируя прошлой зимою в вашем студионном отечестве с пылкими жгучими лекциями о глаголах «гаятри». Не белокурая ваша любимица с табачного цвета бровями и повадками престарелой ларетки доктора Мария Буглон ароматно-ржавеющая хризантема в пышном букете прочих любовно возвращенных вами парижских филологов сорт «Европейский казин», не доктор Антонио Сангвинетти, приумножающий славу вашего дружного кланчика энергичным профессорством в Риме. Никто из них не может сравниться с учителем в ловкости и артистичности». Они лишь способны, эти жалкие второсортные клоуны, как вы написали однажды Дашеньке, не понимающий, кстати, где именно вы находитесь и чем занимаетесь. Стасик играет на бильярде, сударь, с акцизами и актерами. Вот, кое-как повторять с заученными ужимками и потешными искажениями многосложные трюки искусного иллюзиониста. Без вас они ничего не значат. И потому, должно быть, вас никогда не смущало то обстоятельство, что иные из ваших питомцев, предательски своевольный доктор Альшевский или заносчивый доктор Кудер, пытались затмить вас на шумных симпозиумах, вы ничуть не мешали им. Вы благодушно подмигивали, теребя по привычке, хорошо ли приклеен живой неотлучный ус, заигравшимся сорванцам – а потом мимоходом журили их за неточности в переводах с фантастического гаятри, за неверное толкование баснословных писаний и за прочее-прочее, еще более иллюзорное, еще более мифическое, давая понять своим прытким воспитанникам, что есть вещи, текучие, тонкие и неуловимые, в которых по-настоящему смысле только почтеннейший доктор Казин». Только тот, господа шарлатаны, кто сумел переродиться из бильярдного шулера-виртуоза в единственного в мире авторитетного специалиста по языку гаятри, в неутомимого переводчика удивительных текстов древнего савитара, в признанного исследователя обширнейшей литературы исчезнувшего королевства. Такими аппетитными, хотя и пропитанными газетным душком словословиями, Поподчивали недавно ваши ненасытные тщеславие американские научные журналы, среди которых, кажется, особенно постарался Journal of Indo-European Studies, состряпавший к вашему столетнему юбилею пышный слоеный пирог из двадцати сладчайших для вас страниц. И вот, Станислав Модестович, вы попались. Не знаю, что побудило вас осторожного и опытного мошенника, который не простил бы подобной промашки нетерпеливому подмастерью, умелого и удачливого мистификатора, уже давно и беспечно пожинающего плоды своих плутовских изысканий, глубокого старца, наконец готового в любую минуту, без тени суеверных надежд на красочную иллюминацию за устрашающей дверью, как вы поэтично заверили опытливого интервьюера, отойти в мир иной под торжественное причитание велеречивых некрологов непойманным, неразоблаченным, что, я спрашиваю, побудило вас исполнить под занавес этот грубый, нелепый, явно рискованный фокус, взять да и выдать за савитарский текст, за многолетний перевод с языка гаятри сугубо специальный военно-научный труд тайны желанерского искусства, написанный в начале столетия XX, а не IV до Рождества Христова, господин Циркач, моим доблестным прадедом, кавалером Владимира IV степени, гвардии сотником Павлом Туркиным. Быть может, вам ужасно наскучило самому сочинять савитарские тексты? Или, быть может, вы наконец-то преисполнились, пора уж пора в ваши годы, блаженного старческого идиотизма, Вместе с которым частенько являются улыбчивым и уже беспробудно счастливым слюнявым патриархом веселые говорливые демоны, задорно хихикающие и склоняющие к невероятным выходкам. Или напротив, вас говорили насмешливый ум и желчный азарт, когда вы решились на этот отчаянный, опасный для исполнителя номер решились, чтобы доказать окончательно всей вашей шулерской братии, что ваши возможности безграничны, что вы способны к примеру преобразить в свитарский первый попавшийся под руку текст, загримировав его хорошенько посредством лакун, отточей, косноязычных вставок под Эдаково дремучего кособокого старца Заику. О, этот нехитрый, но испытанный грим вы наложили, маэстро, на тайны желанерского искусства настолько умело и ловко, не позабыв при этом надежно упрятать в лохмотье какого-то кучерявого древнеподобного словоблудия наиболее неудобные части текста, обнаруживающие его принадлежность к не очень-то давнему времени, что даже мне, потомку-правнуку скромного автора, то есть особенному читателю, для которого чинные главы трактата, его пункты, подпункты и уточнения – возглавляемые пузатенькими параграфами, столь же знакомые и дороги, как снимки в семейном альбоме, не сразу удалось распознать в безобразном косматом калеке энергичное и подтянутое, блистающее военной выправкой произведение предка, бессовестно выпущенное вами в свет, уж не знаю, с веселым ли изумлением, выронив из глазницы блескучий монокль, или с угрюмым негодованием, надвинув на он и змеистую бровь, взглянул бы на это мой благонравный прадед под именем короля Савитара Салроша I. Не исключаю также, что вы не преследовали серьезных целей, пускаясь на это ухарское, молодецкое, беззаботно-нахальное передергивание, а просто вас увлекло желание насладиться тем ободрительным обжигающим риском, которого трепетно избегают благоразумные новички, но который приятно тревожит нервы бывалым уверенным игрокам. А может быть, и это мне представляется наиболее вероятным, вы почувствовали себя в последнее время настолько хорошо защищенным от каких бы то ни было разоблачений несокрушимой крепостью из ваших увесистых монографий, многопышных почетных званий и всевозможных наград, что уже и не видели никакого риска в том, чтобы испробовать новый метод, а именно переводить на русский, сначала на русский, а потом уж на прочие, заметили вы в предисловии к тайнам, ибо родной мой язык, старинный мой барин и пользуется правом первой ночи в девственном царстве святарских рукописей «Ах-Ах», написанные на русском же сочинения. Ну, конечно, конечно, вы ничуть не рисковали. Вы хорошо понимали, что скорее прошивца разоблачителя объявят безумцем, чем доктора Казина жуликом. Да и трактат для опыта вы выбрали не случайно, не в слепом удалецком азарте, а с холодным расчетом. Он подходил вам по многим причинам. Во-первых, он приглянулся вам своей неожиданной отвлеченностью. Прослужив 10 лет дивизионным желанером и постигнув все тонкости этой пространственной службы, чудное выражение прадеда, Павел Евсеич вовсе не ставил себе за унывной цели описывать с солдафонской конкретностью разнообразные случаи из действительности, поучительные для неотесанных новобранцев или создавать громоздкий учебник наподобие желанерской азбуки полковника Троиновского «Санкт-Петербург 1859 которые вы, по всей видимости, тщательно простудировали, прежде чем приступить к переводу загадочного для вас трактата. Но во всяком случае, господин Троиновский, чуждый, в отличие от моего вдохновенного прадеда авторского задора, но не лишенный усердия, вполне мог снабдить почтенного доктора Казина, не в военных науках, да и ни в каких, боже мой, кроме мошеннической, разумеется, кое-какими сведениями о желанерах мог разъяснить вам, к примеру, что названием этого рода военных мы обязаны французскому слову «жалон» – веха, знак или попросту шест, от которого, в свою очередь, производится жалонер расстановщик «вех» или «вехарь», иначе линейный, что при Фридрихе II в прусской армии насмешливо называли словом «жалон» ужасающе громадного роста, но проворнейших унтер-офицеров, выбегавших для занятия линий при построении войск на плацу, что обязанности прусских желанеров, по-видимому, этим и ограничивались, тогда как в иных европейских и азиатских армиях сии великаны-желанеры, обученные бегать лицом назад, дабы держать между собой надлежащие интервалы, обученные особенным дружным манерам, перемещаться в пространстве, обозначая своим собственным совокупным видом гигантские ромбы, углы, трапеции и параллельные линии, устремленные в бесконечность, обученные многому и разнообразному, употреблялись гораздо шире. При любом построении значительных войск, из больших и сложных частей состоявших, при развертывании боевых порядков и занятии всевозможных позиций, при наступательных маршах и отступательных движениях, при совершении рейдов, походов, бросков и иных эволюций в зримом пространстве, как сказал бы мой прадед, который, кажется, недолюбливал термин «маневры». Да и словечко-желанер, пригретое русским военным лексиконом, он, между прочим, тоже не жаловал. Трактуя желанерскую службу как некую восхитительную игру, преисполненную затейливых правил и, в общем-то, не нуждающуюся ни в военных действиях, ни даже в войсках, как некое самодостаточное искусство, неподчиненное насущным потребностям и будничным целям военного дела, он предпочитал называть желанеров «ощутителями пространства», «живыми вехами», «участниками магического движения», призрачными фигурами, летучими исполинами. Я представляю, Станислав Модестович, как вы трепетали от удовольствия и радостно потирали руки, наталкиваясь в трактате на эти и подобные выражения, которые, словно горячие растягайчики, так и просились в уста гималайского мистика и философа-короля-литератора Солроша I. Вторая причина, по которой вас соблазнили тайны, заключена, полагаю, В самом предмете, в его несомненной древности, вам представлялось весьма счастливым то обстоятельство, что желанерское искусство, как доказал господин Троиновский, ссылаясь на книги Махабхараты и другие источники древнеарийского происхождения его точку зрения разделял и мой прадед возникло за много столетий и до Христа и до Будды. И, по-видимому, на востоке, в царстве Северной Индии, где иные гималайские владыки, имевшие для военных действий в горах небольшие, но очень подвижные рати, называемые на санскрите Акшаухини, не увеличивали их численность, вступая в баталии на равнинах, а старались одерживать верх над противником за счет стремительных, частых и, как правило, совершенно бессмысленных перестроений боевых порядков, Эти неожиданные перестроения, не имевшие ничего общего с разумной тактикой ведения боя, производились с подчеркнутой театральностью непосредственно перед сражением или же прямо в ходе Онова. И если они и преследовали какую-то цель, то, вероятно, только одну заворожить неприятеля, ошеломляющей красотой искусного действия. Его особенный фееричный характер требовал и особенных средств, Вместо высоких шестов, втыкаемых в землю при обычном построении боевых порядков, использовались обреченные на смерть удальцы-гиганты. Они выбегали на открытое место, и прежде чем погибнуть от вражеских стрел, успевали цветом своих одежд, направлением бега и общим рисунком, составленным из отмеченных ими линий, сообщить подразделениям Акшоухини, какому из них с какой скоростью и куда перемещаться и в какие геометрические фигуры затем выстраиваться. Вот это уже и были первые желанеры. Но действовали они не совместно с войском, как нынешние, а отдельно от него, как бы совершенно пренебрегая его присутствием и наличием. Они разыгрывали грандиозную пантомиму, они подвергали различным изменениям, так сказать, пустое пространство, которая, однако, не заключая в себе ничего, кроме какой-то воображаемой рати, беспрестанно меняющие боевые порядки, приковывала к себе такое внимание, как если бы оно действительно было заполнено движущимися войсками. Тогда как маневры реального войска, являющиеся зеркальным отражением желанерских маневров, выглядели очень странно. Они представлялись то каким-то неуместным комическим подражанием осмысленному движению быстроногих, пышно наряженных великанов, иные из них, имея за спиной громоздкие сооружения в виде крыльев, изловчались даже перелетать по воздуху на некоторое расстояние, отмеряя дистанции, то чем-то до крайности неправдоподобным, зыбким, волшебным видением, возникающим в результате магического усилия желанеров». В конце концов, воздействие этого зрелища, которому следовало бы называться желанерской клоунадой, достигало того, что изумленный и растерянный неприятель терял всякое представление о противостоящем войске, полагая даже в иные минуты, что такового на поле боя не существует вовсе. Как не существует, и поле боя добавил в озорстве мой прадед, цитируя этот отрывок из желанерской азбуки в своем трактате. «И сколь-нибудь устойчивого пространства», — вдруг приписал он, быстро выдернув из-за уха, я так ясно все это вижу, не успевшее передохнуть перо. Быть может, то самое перо, огромное, гусиное, слегка растрепанное, которое он задумчиво держит у правого виска на старомодно-поэтичном снимке, украшающем оборот авантитула драгоценной для меня брошюрки, скромно выпущенной в свет книгоиздателем С. Е. Кутейниковым в одиннадцатом году Вам, конечно, знаком этот снимок, подлейший доктор плутовских наук. А может быть, мой прадед употребил для трактата совсем другое перо, то, что покоится теперь у меня в столе в маленьком кожаном саркофаге, перламутровое вечное, сработанное в Берлине и еще хранящая кое-где сухие бронзовые искринки старинных сигарного цвета чернил. Не знаю, но знаю я вот что» что в описанных троиновским картинах мой прадед видел не какую-то там клоунаду и не зачатки желанерского искусства, а его высшее достижение. И, наконец, в-третьих. Третья и, быть может, самая главная причина, по которой вы польстились на тайны, заключается в том, что этот трактат чрезвычайно малоизвестен. Он никогда и никем не цитировался, не изучался и не переиздавался, Его даже, скорее всего, и в глаза-то никто не видел, насмешливо рассуждал доктор Казин и был, увы, недалек от истины. Тайны жиланерского искусства Павла Туркина были напечатаны, как я уже упоминал, в 1911 году книгоиздательством Кутенникова «Донской арсенал», чье кратковременное существование на Атаманской улице в Новочеркасске прекратилось как-то внезапно, необъяснимо и навсегда. Издательство оставило после себя лишь смутные слухи о неожиданном помешательстве господина издателя, человека благородного, но очень странного, любившего фотографироваться в накладных усах и помещать свои шутовские снимки в газетах, до три опубликованных сочинения, среди которых были и тайны. Их тираж составлял всего 50 экземпляров. 48 из них, насколько мне известно, Из семейного предания купил в магазине Сущенкова войсковой атаман Павел Иванович Мищенко, отличавшийся вздорным характером. Купил и тут же казнил их шашкой на глазах изумленного книгопродавца. И офицеров охраны, которые, впрочем, были повергнуты в замешательство не столь варварским поступкам атамана, сколько бессмысленными звуками, коими он сопровождал свою бесшабашную, яростную, веселую расправу, «Аря-урю-ури». Из двух экземпляров, оставшихся в живых, один хранится у меня, а вот другой... Другой не знаю, как он очутился в Америке и попал в ваши ловкие руки. Впрочем, он, должно быть, давненько находился при вас, случайно купленный вами еще в вашу бытность в Новочеркасске, Он как-то, вероятно, тоже случайно угодил в неразборчивую утробу вашего голодного саквояжа, с которым вы проворно взбежали декабрьским утром двадцатого года по шаткому мостику на зафрахтованные хмурыми офицерами. Вместо аванса, конечно, были дружно предъявлены подозрительно мирному весельчаку-капитану стволы револьверов рыболовецкий баркас. Спустя много лет, обнаружив у себя потрепанную книжонку загадочного содержания, Вы могли установить, что она удивительным образом не значится в каталогах даже самых радушных библиотек, склонных давать приют не только счастливым питомцам плодовитых издательств, но и одиноким бродягам, откуда бы они ни явились и о каких бы тайнах ни лепетали папуасской ли кухни, мироустройства или какого-нибудь диковинного искусства. Вот тут-то вас и озарила лукавая мысль, что книжечка эта... Неучтенная, обиженная душа, бесприютная сиротинушка. Ах ты, милая, просто находка для заботливого мистификатора сердобольного доктора Казина. Кроме того, из предисловия господина издателя, который я в силу каких-то неоваримых причуд своего ума отрекомендовал моего прадеда сначала бравым гвардии сотником, потом духовным лицом буддийской общины, Новочеркасской тут же немецким мыслителем из Дюссельдорфа Паулем Туркингаузеном, а в конце заявил, что за неимением у него Кутейникова фотографического портрета нашего уважаемого бранд-майора Павла Туркина, он помещает здесь свое собственное изображение в отлично сработанных а-ля император Вильгельм Усах на портрете «Мой прадед» Снявшийся для первой страницы заведенного им же семейного фотоальбома, из всего этого вы могли заключить, что сведения о Павле Туркине необычайно сомнительны и эфемерны, что Павла Туркина, быть может, не существовало вовсе, что он некая выдумка вроде вашего короля Салроша, но вот падиш ты не выдумка» не плод случайной фантазии или умалишенного изобретения, а достойно проживший свой недолгий, прерванный собственным револьвером век казачий, обер-офицер, военный ученый и владимирский кавалер. Похороненный в Люксембурге, куда его занесла печальная судьба, он оставил на этом свете не только трактат и скупую предсмертную записку, но и потомков, один из которых имеет досуг и терпение разбирать ваши пакостные грешки. Теперь, Станислав Модестович, когда я вывел вас на чистую воду, вы спросите, чего же я от вас хочу? О, вижу, вижу, как вы встрепенулись и приосанились воодушевленные услужливой надеждой, что я сейчас попрошу отступных. Вам уже грезится такая картина. Вы посылаете сюда гонца с пакетом соблазнительных купюр, а я в декору с тем же гонцом печатный экземпляр трактата, его оригинал... И расписочку о получении внушительной суммы от господина Икса за какой-нибудь криминальный товар, письменного обещания забыть навики и обученности гвардии сотника и о его трактате. Вам, пожалуй, и не потребуется, ибо с пустыми руками я буду выглядеть в случае возобновления претензий к тем, кем вы меня в зависимости от желания представите публике возмутительным идиотом, забавным безумцем, отчаянным проходимцем. Оставьте эти надежды. Вот мои требования. Во всех периодических изданиях, где вы успели, на каком бы то ни было языке, частично или целиком, опубликовать под именем короля Солроша первого тайны желонёрского искусства, включая сюда журналы Science и Research Notes, в которых вы разглагольствовали о временных трудностях расшифровки этого древнего текста, вы однозначно заявите, что трактат принадлежит перу русского автора Павла Туркина, родился в 1882 году в Новочеркасске, умер в 1927 в Люксембурге, и что произведение это не имеет ни малейшего отношения к изучаемому вами королевству «Савитар», и многосложному языку Гаянтри. Как видите, я оставляю за вами право пользоваться и дальше вашими козырными выдумками, если, конечно, это будет возможно, если вы сумеете выкрутиться после столь неожиданного и, надеюсь, скандального заявления. А чтобы у вас не возникло желание выдать его за веселую шутку или за старческий бред, перетрудившегося ученого, вам надлежит сопроводить свое сообщение репринтным изданием трактата, за ваш счет, разумеется, с обязательным воспроизведением портрета автора и бесплатной передачей для дальнейшего распространения при вашей финансовой помощи 50-тысячного тиража, о котором мечтал в свое время мой прадед, русским казачьим общинам в Америке и Люксембурге. В случае невыполнения хотя бы одного из этих требований я вынужден буду направить письменные соображения о ваших художествах, подкрепленные фотокопиями Кутейниковского издания «Тайн», во все четыре академии, где вы состоите почетным членом, и тогда, Станислав Модестович, у вас не останется ни единого шанса выйти сухим из воды» сославшись к примеру, я против этого не возражаю, на подлую выходку какого-нибудь мерзавца-ассистента, позволившего себе выступить с фальшивым переводом под вашим добрым и честным именем. Учитывая ваш былинный возраст, в силу которого талицкий фарс может в любое время обернуться декорской трагедией, где главную роль, увы-увы, вам предстоит исполнить, С неотвратимым блеском и неизбежной искренностью даю вам на все про все шесть месяцев. Александр Матвеевич Туркин